Лобовое стекло. Данил в детстве любил крутануть глобус и, зажмурившись, ткнуть пальцем в случайную точку, а потом, проложив маршрут, в картах играть у подоконников дальнобоя, который едет из точки дом в точку случайную. Все началось с того, что он нашел в дворе руль, в помойном баке, когда выносил по приказу матери мусор. Это был огромный руль, весь в проплешинах и заплатках, а посередке лошадка. Данил долго считал, что это Феррари, пока дед не сообщил ему, отсмеявшись, что это КАМАЗ. Так или иначе, грузовыми перевозками уже давно занимались роботы-погрузчики и роботы-крупногабаритчики. И даже непонятно, откуда на помойке взялся руль. Данил заклеил прорехи, прилепил скотчем руль к палке, по старым картинкам восстановил приборную панель из картона, даже повесил вымпелы и гирлянды на окно. Получалось так, будто окно — это лобовое стекло. Он изучал мир по этим маршрутам. По крайней мере, до тех пор, пока она не вывезла его по-настоящему за пределы страны. С момента изоляции мало кто мог куда-либо выезжать. На то она и изоляция. И не то, чтобы они были закрыты от мира, это мир закрылся от них. Родители объясняли Данилу, что это хорошо. Никакая зараза не проникнет сквозь наброшенный стеклянный купол. Но Данил, повидавший мир чуть больше остальных, быстро понял, что хорошо — Это когда нет никаких заслонов. Потом он вырос и постепенно стал частью системы, частью зла. Присел у самого основания купола, стал человеком, который не просто накидывал мешок на головы внутри купола, но и выключал кислород. Как это вышло? Чем он занимался все это время? Была ли это работа, карьерный рост, выбор? И его ли это выбор? Или чего он хотел? Он хотел стать лыжником, он занимался спортом, хотел побеждать. Данил это отчетливо помнит. Помнит тот первый раз, когда получил медаль. Счастье — это сжимать холодную желтую медаль, которая сверкает на солнце. Счастье — это бежать на двух дощечках, прицепленных к ногам. Счастье — это горы из снега, наметенные из пушки склон, ветер в лицо. У него на лыжах получалось все ходить, прыгать, лететь. Он знает еще много определений счастья. Какого черта. Мать не хотела, чтобы он был спортсменом, это понятно. Ей нужны были его молитвы, его праведность, его служение каким-то идеалом. Он служил только своим желанием. Хочу быть лыжником, ма. Отец, в принципе, к спорту ок. А чё, главное, чтобы не пидором. Но в нашей стране и нет пидоров, так он говорил. Пидоров истребили сразу после изоляции. Они все, видать, прошли через лавочку Данила и вышли с другой стороны отработанным материалом. Или не вышли вовсе. Ну, а отца, в общем, другая была претензия. А что по деньгам? С тех пор, как международные соревнования закончились в связи с изоляцией, бабла в спорте не стало. А оборудование стоило все так же дорого. Лыжи, хуижи, палки, хуялки. Отец так и говорил. говорил лучше бы ты взялся за ум. Если есть там у тебя за что браться. А Георгий Иванович? Георгий Иванович что? Он же сам его за руку отвел Канаис. Путался он с ней, что ли? И Данил тогда клюнул. А сейчас думает, зачем? Надо было настоять, удержаться. Стоит его спросить теперь, как ему быть? Как быть Данилу, который понял, что свернул не туда? А бывали ли вообще другая дорога, а? Кто ответит? Он мчался как на пожар. И про тренировку даже почти не соврал. Бежал к тренеру. Он помнил, что многим обязан именно Георгию Ивановичу, что тот ему многому научил, если не всему. А Данил так спасибо и не сказал: Теперь стало быть самое время. Да и не знал он больше никого с кем поговорить о том, что происходит. Не с матерью же. Привет, ма, ты всю жизнь молилась, чтобы твой сын вырос верующим во всех святых режимах гражданином, а я вот, кажется, понял, что говно — это все. Что будет после этого? Сдаст, не пожалеет. А еще вспомнил сейчас, что мать в детстве запрещала с тренером общаться. Говорила, он против режима. Данил даже сразу не понял, против режима труда и отдыха? Против власти, идиот, — сказал отец, а потом заставил помолиться. Господь наставит тебя на путь истинный дебила, чтобы ты не сбился с пути. Но Данил все равно общался и в секцию ходил. И на путь, не истинный, но хоть какой-то, если уж на то пошло, его наставил Георгий Иванович, а не Господь. Тут без вариантов. Он давно Георгия Ивановича не видел, но знал, что жив. Ему исправно носили квитки согласия с результатами верхних выборов и приходили проверять прошивку Хеликса, так что, скорее всего, он просто мало выходил из дома. Данил привычно взлетел на третий этаж соседнего подъезда, перепрыгивая, как в детстве, через две ступеньки, и начал с усилием жать на дверной звонок. После некоторого шуршания дверь открылась. За ней показался аккуратный старик в спортивном костюме, гладко выбритый и с прямой спиной, и удивленно посмотрел на Данила. «Чему обязан?» — спросил он. «Вы... вы помните меня?» — запыхавшись, спросил Данил. «Я Данил, сверху. Ваш сосед. Ваш ученик. Лыжная секция с 2030 по 2034». «А-а-а... да-да, что-то припоминаю. Сын Матильды... как бишь ее, Александровны?» «Точно, да. Ты, извини, память уже не к черту. «Ничего, я и не надеялся, что вы вспомните». Да я тебя помню, от чего же. Давно тебя не видел, Данил. Что новенького? Честно сказать, я хотел бы с вами поговорить. Да? Не здесь. Вот как. Если вы понимаете. И Данил выразительно очертил глазами круг. Тренер смотрел на него, как на ребенка. Хочешь прогуляться? Догадался он. Хочу, закивал Данил. Очень хочу. Погоди, только пальто надену. Георгий Иванович скрылся за дверью, а потом появился в пальто. Старомодным и заношенным, но очень чистым. Данил даже удивился, как его удалось сохранить. У него самого вещи не держались совсем. Он их пачкал и рвал, а потом просто покупал новое. А этот предмет одежды, он может поклясться, он помнил еще со школы. Красивое пальто. Задумчиво сказал он. «Наташа покупала», — сказал Георгий Иванович. «Ну, пойдем. «И все же здравствуй!» и Георгий Иванович протянул Данилу руку, сильную и сухую, как у деда. Дед тоже был против. Данилу запретили с ним общаться, когда он перешел в седьмой класс. А потом деда посадили. Данилу сказали, что за дело, но он не мог поверить. У деда ведь не было никаких таких дел. Он учил Данилу ловить рыбу, водить машину, стрелять из ружья. А ещё однажды сказал ему, будет время, когда тебе покажется, что от тебя ничего не зависит. Вот тогда ты и должен действовать. Данил сразу не понял, что это значит, а мать сказала, выкини с головы. Но чаще всего именно то, что нужно выкинуть, застревает надолго, как стыд или как вина. «Так о чем ты хотел поговорить?» — спросил Георгий Иванович, когда они, углубившись в сад Баумана, сели на скамейку у фонтана. «Понимаете, вы знаете, где я работаю? В пыточной. Где? В ней альтернативной экспериментальной медицины. Я знаю, сам же тебя сдал, Анаис. Но это ведь пыточная». «Да, возможно. Но я не знал. До вчерашнего дня». «Что ж, поздравляю с открытием. Я был курьером. То есть я и сейчас курьер. Понятно, не убиваешь, но сопровождаешь, как хорон. Не знаю, наверное. Я думал, что помогаю. Мы тоже думали, что если не помогаем, то хотя бы не поддерживаем. А вышло так, как вышло. Данил смотрел на него с надеждой. «Нет, нет, я не осуждаю тебя», — быстро добавил тренер. «Не все рождены для борьбы». Кто-то должен просто создавать ландшафт. Кто-то, и Георгий Иванович обвел рукой посеревшие, но еще не до конца отсветшие кусты, просто украшать его. Так заведено. Спасибо. Данил помолчал немного. Но я, кажется, созрел для борьбы. О, молодой человек, твои родители этого не одобрят. Посмеялся тренер. Вроде я уже не обязан спрашивать их разрешения. «Что ж, на что тебя привело ко мне? Вчера я был на допросе одной женщины. Она невиновна. А до сих пор все были виновны. Я не знаю, я был на допросе впервые. Видишь ли, штука в том, что виновных среди тех, кого ты сопровождаешь, почти никогда нет». «Я не знал, не знал!» Данила вхватил голову руками, упершись локтями в колени. «Не знал». «Ладно, прости, я не собирался обличать тебя. Вижу, ты раскаиваешься искренне. Это редкое по нынешним временам событие, и оно достойно уважения». Георгий Иванович похлопал Данила по загривку, и тот мигом вспомнил этот жест, как будто снова на тренировке. «Да и не могло быть иначе. Ты хороший парень, я всегда это знал». Но не стоило отправлять тебя Канаис. «Как же мне ее спасти?» Георгий Иванович горько усмехнулся. «Таким же вопросом я задавался, когда уходила моя жена Наташа. А я ничего не мог сделать. Я даже имени ее не знаю. А что ты о ней знаешь вообще? Ничего. Только то, что она невиновна». Они помолчали. Еще, Данил обрадовался, как будто вспомнил очень важную деталь, которая меняет все. У нее есть сын. Георгий Иванович улыбнулся. Тогда у тебя еще есть шанс. Правда? Что я могу сделать? Видишь ли, Георгий Иванович встал, как будто собирался говорить речь. Спасти ее ты вряд ли сможешь. Она уже на учете, и пытаясь вытащить ее, ты просто навредишь себе. Но ты можешь спасти ее сына а я уверен, что для нее жизнь сына гораздо важнее собственной. «Звучит, как две новости», — сказал Данил. «Хорошая и плохая». Георгий Иванович сел, и они какое-то время молча смотрели на радостно бегающих по площадке детей. Наконец тренер повернулся к Данилу. «Зови меня, Гера. Не такой уж я и старый». Данил улыбнулся. «Вы знаете, как мне вытащить ее сына, Гера?» Я читал однажды доклады про эти процессы. Знаю, что детей несогласных забирают в спецприемники. Но государство не то чтобы в восторге от необходимости кормить столько ртов. Так что ты мог бы прийти и забрать его под каким-нибудь благовидным предлогом. Временное опекунство с исправительной целью — это частая практика. Семьи берут детей, чтобы направлять их на путь истинный а на самом деле заставляют работать или чего похуже у тебя идеальная характеристика ты часть системы посоветуйся со своей начальницей она точно знает как это организовать с моей начальницей санаис санаис петровной да в последнее время она часто выращивает будущих юных изобретателей и экспериментаторов из детей несогласных И как ты знаешь, у нее есть групповая бессрочная виза на выезд с образовательной миссией. Ни на что не намекаю, но...» — Данил вскочил. «Спасибо, спасибо, Гера. Вы мне очень-очень помогли». «Не за что, Данил. Но будь осторожен. Ни одного лишнего движения. Да, я постараюсь ничего не испортить. Об этом можешь не волноваться. все уже испорчено до тебя». Данил не знал, что еще сказать. Внутри всё клокотало, нужно было успокоиться. «Хорошо сегодня», — зачем-то сказал он. «Да, чудесная погода для прогулки», — кивнул Гера. «А ты на лыжах-то ходишь?» «Не хожу», — сознался Данил. Ушло как-то. «Ты был хорошим лыжником», — вздохнул Гера, вставая. «Нужно было тебя оставить». Но ты иди, иди, времени ждет. Данил добежал до машины и понесся в офис. Ему не терпелось узнать, как там 13148. Не терпелось рассказать ей, что он все придумал и сделает, что он спасет ее сына. Пусть она только знает, что не одна. В этом радостном возбуждении, будто все уже произошло и благополучно разрешилось, он вбежал в офис. Одним рывком влетел по лестнице на шестой этаж, воровато огляделся и прижался лицом к глазку на двери ее палаты. Внутри было все так же сумеречно. 1, -1 лежала ничком на постели, неестественно выгнув руку, а в нее капля по капле стекало что-то из стоящей рядом капельницы.